Алекс Гарланд. Искусство не быть проще. Алекс Гарланд стал звездой в 26. В 1996 году вышел его дебютный роман Пляж. История о бродячих туристах, молодых людях, которые избежали от цивилизации и создали свой личный небольшой рай на отдалённом острове в Юго-Восточной Азии. Рай оказался хрупким. Критики встретили дебют Гарланда без особого энтузиазма. Книга собрала скромную прессу, восторгав не было. А потом началось странное. Роман стал стремительно взлетать на первые строчки всех возможных списков бестселлеров. Популярность пляжа росла благодаря сарафанному радио. Люди передавали книгу из рук в руки. Роман, как и любой дебют, был очень далёк от совершенства. Но кое-что Гарланду удалось. Фанат комиксов и компьютерных игр, он написал роман о языке и мечтах своего поколения. Только за первый год пляж допечатывали 25 раз. Его карьера писателя, впрочем, продлилась недолго 3 с лишним года и завершилась в 1999, когда он вернул издателю семизначный аванс за не написанный роман и навсегда завязал с литературой. Звучит как история о выгорании, хотя на самом деле всё гораздо проще. В 1999-м, когда снимали экранизацию пляжа, Гарланд впервые попал на съемочную площадку и сразу полюбил царящую там атмосферу. В отличие от работы писателя, которая предполагает, что ты месяцы и годы проводишь в одиночестве и отчаянии, бросаясь словами в бумагу, пока не закончатся силы, кино — это командная работа. Вот как он сам рассказал об этом в одном из подкастов. «До тех пор я в основном писал романы, и сама идея работать в команде — Придумывать совместные проекты показалось мне очень соблазнительной. Я подошёл к продюсеру фильма Пляж Эндрю Макдональду и сказал, что у меня есть идея для фильма о бегающих зомби. Отец Алекса Николас Гарланд был известным в Британии комиксистом. Алекс, рос в окружении рисунков, раскадровок и много общался с художниками, друзьями отца. Лет до двадцати он был уверен, что посвятит свою жизнь созданию комиксов. В итоге с комиксами не вышло. и причин тому несколько. Первое, самое главное, Гарланд боялся, что не сможет выбраться из тени отца. Довольно сложно добиться чего-то в области, в которой твой отец признанная величина. И даже если добьешься, все равно во всех рецензиях будут писать, что ты сын того-то. Спросите у Джохилу, он расскажет. Вторая причина попроще. В одном из интервью Гарланд признался, что однажды понял, что плохо рисует. Получается совсем не то, что нужно, и тогда решил сменить профиль. Он подумал, что сможет сделать хорошую карьеру в международной журналистике и отправился в путешествие. Ещё где-то в 17 он ввлёкся тем, что по-английски называют бэкпекинг. Пешие путешествия в одиночку с рюкзаком за спиной. Отсюда и название бэкпэк рюкзак. Он несколько раз ездил в Таиланд, проехал насквозь почти всю Юго-Восточную Азию. И в пути вёл дневник, делал заметки, которые затем собрал вместе и переработал в роман Пляж. С переработкой, впрочем, всё было не очень гладко. Почти в каждом своём интервью Гарланд признаётся, что вообще не собирался становиться писателем, и Пляж случился в его жизни почти случайно. Когда он решил превратить свои путевые заметки в роман, он понял, что не имеет ни малейшего представления о том, как вообще пишутся книги. В отличие от многих других писателей, которые ещё в юности начинают писать прозу, и к 25 годам обычно уже более-менее умеют складывать слова в предложения, Гарланд всё детство рисовал комиксы, и потому, работая над пляжем, обнаружил, что не владеет даже базовыми писательскими приёмами. Да что там, он даже прямую речь оформлять не умел. Тогда он взял с книжной полки роман Художник зыбкого мира Кадзуо Исигуро. и начал копировать диалоги. И именно так научился писать. Много позже, когда пляж уже прогремел на весь мир, Гарланд написал эссе о художнике и признался, что именно романы Исигура помогли ему стать писателем. Исигура ответил Гарланду, и так они подружились. С их дружбой связана одна интересная коллизия. В своих интервью Исигура не раз признавался, что если бы не Гарланд, он никогда бы не написал Один из лучших своих романов Не отпускай меня. Ещё тогда, в 90-е, вспоминал Осигов в одном из интервью: "Я почувствовал, как сильно изменился литературный климат. У нас появилось целое поколение молодых писателей, которых я очень уважаю. Одним из них был Дэвид Митчелл или мой друг Алекс Гарланд. Он на 15-16 лет младше меня. Он показывал мне свои сценарии 28 дней спустя и Пекло. Алекс рассказывал мне о графических романах" и посоветовал прочесть Алана Мура и Фрэнка Миллера. Так что ещё тогда в 90-е у нас появилось целое новое поколение писателей, которые совсем иначе относились к фантастике. И этот их задор стал для меня источником вдохновения. Возможно, раньше я и разделял это ворчливое предубеждение по отношению к жанровости, характерное для писателей моего поколения, но молодые авторы освободили меня. И я понял, что могу тащить в своей книге всё, что угодно. Получается, что Гарланд в кавычках «ушёл» из литературы ещё в 1999-м, но всё равно успел её изменить. И это, кажется, одна из самых важных его черт. Он – страстный читатель, лишённый снобизма и предубеждений по отношению к поп-культуре и низким жанрам. На протяжении всей своей карьеры Гарланд балансирует между двумя мирами. Миром высокой литературы и больших идей – и миром компьютерных игр и научной фантастики. И от каждого берёт лучшее. Первый фильм по его сценарию 28 дней спустя вышел в 2002 году и стал огромным хитом, особенно в США. За Гарландом закрепилась репутация счастливчика. За что не возьмётся, всё получается. Первый роман и успех, первый сценарий и снова джекпот. Но потом удача закончилась и начались настоящие испытания. Испытания поражениями. 2003 год. Экронизируют его второй роман Тесаракт, и это провал. В том же году выходит созданный вместе с отцом художником графический роман Кома, и критики стирают его в порошок. 2007 год. Выходит Пекло, научно-фантастический фильм по сценарию Гарлленда. При бюджете 50 млн долларов, фильм зарабатывает 32 млн. Оглушительный провал. 2010 год. Гарланд адаптирует для кино роман Кадзуи Сигуро Не отпускай меня. И опять неудача. Фильм критикуют за медлительность и серую унылую картинку. 2012 год. Выходит экранизация комикса Судья Дред. И снова всё плохо. Проверка поражениями длилась больше 10 лет. Ни один из проектов Гарланда с 2003 по 2013 год не был успешным или хотя бы прибыльным. В киноиндустрии это проблема. Если твои проекты несут убытки, ты рискуешь ран или поздно оказаться вообще без работы. Сам Гарланд относился к этому философски. Главное делать что любишь, а успех это просто способность двигаться от одного поражения к другому, не теряя энтузиазма. Возможно, именно в этом его секрет, и вообще секрет любого хорошего автора уметь проигрывать красиво и стоять на своём. За все годы неудач Он ни разу не ввёл ни в один стыдный проект. Наоборот, продолжал работать над тем, что нравилось, даже писал сценарии к компьютерным играм. И в 2014 году удача наконец вновь ему улыбнулась. Его режиссёрский дебют Из машины, неожиданно для всех и особенно для него самого, стал хитом. Вообще, если у Гарланды и есть свой уникальный стиль, то я бы сформулировал его так: очень сложный, высокий концепт. внутри очень простого, низкого жанра. К разработке идеи он всегда подходит с максимальной отдачей. Для фильма "Пекло", история об умирающем солнце, к которому отправляется космическая экспедиция. Он консультировался с астрофизиками и специалистами по ядерному синтезу. Аннигиляция, даром что это экранизация романа Вандермейера, целиком посвящена биологии и конкретно идее стремления всего живого к саморазрушению. А вышедшие совсем недавно разрабы долгая медитация на тему детерминизма, свободы воли и теории множественных вселенных. Сюжет из машины тоже результат смешения. Фильм родился из долгого философского спора с приятелем-нейробиологом о том, можно ли научить машину мыслить. Во время спора в голову Гарланду пришла идея, что было бы неплохо сделать кино о побеге из тюрьмы, типа Шоушенка, только героем будет робот. Вообще, если и говорить о любви Гарленда к взбиванию жанров в блендере, то чаще всего он использует два: хард-сай-фай и хоррор. Если разобрать его фильмы на детали, то станет ясно: все сюжеты структурно напоминают фильмы категории Б. По сути, это слэшеры на стероидах. Они вполне укладываются в описание: несколько людей ведут философский спор внутри опасного, агрессивного пространства и по очереди умирают. и или убивают друг друга, и или обрекают друг друга на смерть. В пекле это астронавты, летящие к солнцу. Они случайно впускают на корабль спящего капитана из предыдущей экспедиции, и капитан убивает их по одному. Слэшер, как он есть. В Негеляции это группа учёных, которые попав в зону X, тоже умирают самыми жуткими способами. И даже из машины вполне используют тропы хоррора из 70-х. Отдельная хижина в лесу, клаустрофобия, странный немного сумасшедший хозяин, который держит в заточении девушку, и совершенно непонятно, что у него на уме. С той только разницей, что Гарланд опрокидывает перспективу, и девушка-робот Эйва, которая, по сути, убивает одного героя и обрекает второго на смерть, оказывается протагонисткой. Из всех персонажей, больше всех, Гарланд сочувствует именно ей. И сам признается в этом в интервью Лексу Фридману. По тем же фирменным гарланддовским лекалам скроены разрабы. Споры о свободе воли на фоне роскошной операторской работы здесь то и дело словно бы прерываются вставками из эксплуатационного кино. Вот вам русские шпионы, а вот под красивую музыку человека душат пакетом. В одной сцене вам объясняют теорию деброя-бома, а в следующей поливают труп бензином и поджигают. И как всегда, герои мрут со скоростью техасской резни бензопилой. Гарланд верен себе. Но даже не это главное. В конце концов, ведь хороший фильм это не только сюжет, актёры, картинка и диалоги. Один из главных признаков хорошего фильма он заражает тебя интересом к теме. После просмотра хочется узнать больше. И фильмы Гарланда именно такие. Научные гипотезы вшиты в них так органично и так хорошо подсвечены жанровыми тропами, что первое, что хочется сделать после титров, заказать книжку по искусственному интеллекту, нейробиологии или квантовой физике, а это дорогого стоит. У проектов Гарленда есть и ещё один важный терапевтический эффект. Они в целом полезны для индустрии, потому что доказывают, что фильмы-идеи тоже приносят деньги, и у них тоже есть большая аудитория. Ведь на самом деле массовое зрительское кино это одна из самых консервативных областей искусства. Производство фильма это очень дорого. Поэтому студии тянутся к формулам, к простоте. И если у продюсера есть выбор между привычным и новым, между проверенным и рискованным, он выберет первое и принесёт навязну в жертву формулу. В истории кино есть куча примеров того, как после тестовых показов студия требовала от режиссёра перемонтировать фильм, чтобы, цитирую, сделать его понятнее, ближе к зрителю. Взять хотя бы историю создания бегущего по лезвию За 20 лет своей карьеры Гарланд не раз сталкивался с подобным. Его, например, пытались заставить перемонтировать аннигиляцию, сделать её в кавычках попроще. Он отказался, хотя и знал, что рискует остаться без работы. И то же самое было с проектом Из машины. Когда он искал деньги на съёмки, то каждый день слышал одни и те же студийные аргументы: "Твоё кино не отобьётся. Фильмы с идеями никому не нужны". В фильме слишком много диалогов и слишком мало действия. Переделай. Будь проще. Будь проще. Будь проще. Будь проще. Будь проще. Будь проще. Будь проще. Будь проще. проще. Это мантра: будь проще, и люди к тебе потянутся, убило немало крутых проектов. И Алекс Гарланд, один из тех, кто всегда верил в свою аудиторию, стоял на своём. и доказал, что зритель не боится сложных тем и неоднозначных концовок, не боится больших идей. Главное идти до конца. Хороший урок для всех начинающих режиссёров и сценаристов.